так что все кусты на улице приходились друг другу самыми близкими родственниками. Между дорогой и тротуаром, как принято на востоке, протекал арык, неглубокая канавка с проточной водой, которая дает прохладу, это знаменитое восточное чувство расслабленности и умиротворенности. На востоке главное быть возле воды. И если вода рядом, то все хорошо. Не торопись, путник, ты, похоже, уже пришел. Мы брали своих мальчишек сначала в колясках, потом уже по-мужски за руку, и гуляли с ними по этой улочке, где все-всех знали, непременно здоровались друг с другом и заводили бесконечные соседские разговоры. И мы тоже степенно раскланивались с соседями, с которыми я успел познакомиться, интересовались здоровьем малышей и успехами старших детей в школе, и шли дальше, провожаемые завистливыми взглядами мам и бабушек из менее удачных семей. И казалось, что вокруг все еще самые первые, самые благодатные годы 20 -го века, и что не наступил еще ни военный 14-й, ни голодный страшный 17-й. Чудилось, что вот-вот проедет в пролетке становой пристав, остановится передо мной и, отдав честь, вручит конверт от его высокопревосходительства. Я, не торопясь, скрою конверт, и вон оттуда письмо с гербом и вензелями. И прочту, что его высокопревосходительство генерал-губернатор просит господина Еремина, то есть меня и мою супругу, посетить благотворительный базар, который имеет место быть завтра вечером в здании дворянского собрания. Прогуляв таким образом час или два, мы возвращались в дом и передавали детей женщинам, а сами располагались во дворе за нардами. С водкой, конечно. У Арика меня всегда ждала поллитровая бутылка заранее охлажденной водки. Под закуску и так называемые болгарские сигареты производством местной табачной фабрики мы вдвоем выпивали эту бутылку. Для невлещущего здоровьем Арика это являлось целым событием, поэтому я растягивал процесс на весь день. Мы пили по чуть-чуть, с большими перерывами, потом плотно обедали, и уже под вечер допивали остаток. При таком варианте питья мы просто постоянно находились в прекрасном настроении, ничуть не чувствуя опьянения. У них я отогревался душой, после Афгана. Сколько лет прошло, а память ничего не забывает. Столько хорошего со временем забываешь, а вот Афган стоит перед глазами. Могу поминутно рассказать о каждом дне, проведенном там. Где мы были такого-то числа, что делали, кто из ребят и офицеров был рядом, куда нас направили, какое то было задание, кто что сказал и кто что сделал, кого ранили и кто как погиб, кого и где мы убили, все помню. А вот как благодаря мне наша сборная выиграла Кубок Республики по боксу, я забыл. Мне мужики недавно рассказывали, так я слушал, будто это про кого-то другого. Ну чисто американский боевик. Брюс блин русский шварценеггер. Я уложил в нокаут противника на последней минуте третьего раунда, после того, как проиграл по очкам оба первых. Встреча была командная, силы примерно одинаковые, все друг друга знали, не первый раз уже встречались, и наперед подсчитывали, кто как может выступить. После меня должно было быть еще два боя, но у ребят почти не было шансов на победу. А счет был такой, что без моей победы никуда. ну я и выиграл. Счастливы все были неимоверно. К чему это я веду? «Да как-то мы встретились всей командой, обмыли прошлые годы, начались воспоминания, и кто-то вспомнил тот мой бой, а я гляжу на него с открытым ртом и не могу вспомнить. Ты не поверишь, решил, что ребята хотят мне приятное сделать, чтобы от Афгана отвлечь? Слушал я, слушал и говорю, не лепите мы у меня лапшу на уши, но придумывали тоже, но ну, чистое кино. Я вас понимаю, вы считаете, что я после Афгана совсем дурной стал, вот и прикалываетесь. Чуть до драки не дошло». А когда пришел домой, то полез в шкаф, достал оттуда папочку свою заветную, да и нашел там грамоту. И выписка из судейского протокола там была. Мне ее сделал тренер и вручил вместе с грамотой, чтобы на память сохранил. О том, как вытянул на последней минуте и свой бой, и всю команду. Я как глянул на эту грамоту, так все и вспомнил. Хоть беги назад. Я теперь часто вспоминаю то время. Меня ведь бокс от тюрьмы спас. Нет, не спрашивай, не говори сам, я ведь знаю, что ты хочешь сказать. Не надо понимать все так буквально. Ты уже решил, что была у меня в жизни ситуация, в которой меня спасло только умение, как следует, бить морды. Вот уж не думал, что ты так примитивно жизнь понимаешь. Бить морды меня, конечно, бокс научил, и не спорю, это придало мне определенный авторитет в той среде, где я вырос. Жил-то я в рабочем квартале, а там силы и точность удара кулаком действительно определяли многое Но спорт помог мне не этим. Мы росли почти как беспризорники. Были родители, был дом, чтобы поесть и переночевать, и в школу ходили почти регулярно. Но все остальное время было наше, никому не подконтрольное. Вот и шалили. Сначала по мелочи, потом больше. У пацанов по 10 копеек отбирали на сигареты. Когда выпивать начали, тут уже копейками не обойдешься, стали мужичков пьяненьких подкарауливать. Выбирали одиноких, здорово набравшихся. Он идет такой весь в себе, занят тем, чтобы домой на автопилоте добраться. А ты его легонько так толкнешь, он и валится».